Глава вторая. Лотти. Положив руки на руль, я смотрю на дом своего детства и нынешнее место жительства. Небольшое бунгало, которое много лет принадлежит семье. Бабушка Пру купила его еще в 50-е и передала моей маме, которая в одиночку вырастила нас с Келси, моей сестрой. С годами белая штукатурка потускнела и выглядит скорее кремовой, а крыша из красной глиняной черепицы требует ремонта. Мама не может позволить себе оплатить ремонт, даже несмотря на то, что Джефф, ее парень, который уже 13 лет живет с ней, готов помочь ей с этим. Кстати, о Джеффе. Одетый в мешковатые джинсовые шорты и классическую белую рубашку, он толкает газу на косилку по лужайке перед домом. Изо рта Джеффа всегда торчит незажженная сигарета, потому что хоть он никогда и не курил, ему нравится думать, будто при желании он легко мог бы начать. Давайте не станем углубляться в это с точки зрения психологии. Он отлично относится к маме и последние 10 лет всегда готов выслушать меня или мою сестру. Так что если у него изо рта торчит сигарета, пусть. Могло быть и хуже. Но сейчас присутствие Джеффа около дома создает проблемы, так как я не могу без вопросов пронести коробку с вещами в свою комнату. А я не хочу слышать вопросы ни от Джеффа, ни от мамы. Они не должны узнать о том, что анджела уволила меня. Иначе случится катастрофа. Нет, они никогда не должны узнать об этом. Почему? Ну, потому что именно они умоляли меня найти другую работу, где не надо будет подчиняться человеку, с которым много лет меня связывали токсичные отношения. Но вы же знаете, как это бывает. Родители ничего не понимают, мы самые умные и сами все знаем. А потом нам приходится взять свои слова назад, когда осознаем, что все-таки надо было слушать родителей. Фух. Не желая, чтобы у Джеффа возникли подозрения, я выхожу из своего старенького «Фольксвагена Жук», на заднем сиденье которого оставила злополучную коробку. Я перекидываю сумочку через плечо и растягиваю губы в довольной улыбке, которая, я знаю, порадует Джеффа. «Привет, Лотибак. Говорит он, используя прозвище, которое мама дала мне много лет назад. «Привет, Джефф. Машу рукой, когда он выключает косилку и поправляет солнцезащитные очки на переносице. Двор выглядит просто отлично». «Спасибо. Думаю, в этом году комитет по благоустройству должен нас заметить». «О, Джефф, всегда полон надежд. Видите ли, мы живем на границе, в смысле через улицу от района Флэтс в Беверли-Хиллз. Каждое лето комиссия ходит от дома к дому, выбирая лучшие дворы по соседству и вручая жильцам призы. Мы всегда ходили через флэтсы и любовались невероятно подстриженными газонами, за которыми ухаживают профессиональные ландшафтные дизайнеры, а они сами владельцы недвижимости. За неделю до того, как судьи отправляются на прогулку, начинается настоящее сумасшествие, в том числе и у нас. Потому что последний дом на маршруте находится через дорогу. И для того, чтобы увидеть его, сначала нужно посмотреть на наш, сразу за кустами. А Джефф полон решимости сделать так, чтобы его заметили. Если хочешь попытаться выиграть, придется уговорить маму починить крышу. Нет ни малейшего шанса, что наш двор когда-нибудь заметят. Комитет по благоустройству состоит из кучки богатых снобов, которые никогда не посмотрят через улицу. Но приятно дать Джеффу надежду... Тем более он так усердно работает ради осуществления мечты. Он понуро опускает плечи. «Я и так и сказал. Мне нужно, чтобы крыша выглядела идеально. Из-за этой сломанной черепицы нам никогда не видать победы. Думаю, как-нибудь я позову мальчиков и приведу ее в порядок, пока твоя мама на работе. Сначала действуй, потом проси прощения». Очень умный подход. «Как работа?» «Я шла к двери» но сейчас замерла на месте. Сохраняя улыбку на лице, говорю, «Отлично, просто обычный день». Да, обычный день блужданий по улицам Лос-Анджелеса с целью убить время до возвращения домой, потому что я знаю, что мама и Джефф осведомлены о моем расписании, и если бы я приехала домой раньше обычного, у них возникли бы подозрения. На этот раз мне повезло получить совет купить колготки, который дал милый бездомный, хмуро смотревший на мои голые ноги. Желая утешить себя, я купила мятное мороженое, которое стало жертвой летнего калифорнийского солнца и истекало по моей белой блузке. А затем, вдобавок ко всему, я споткнулась оливневую решетку и оторвала каблук от моих туфель Джимми Чу позапрошлого сезона. Именно поэтому я иду в дом босиком. Обычный день, ага. «Повышение через неделю, верно?» — спрашивает Джефф. «Ты волнуешься? Наконец-то сможешь найти собственное жилье». «Вставьте здесь глубокий вдох». Поднимаю большой палец вверх. «Да я вообще счастлива». Больше не говоря ни слова, я открываю дверь в дом, и мне в нос сразу же ударяет аромат маминых домашних рыбных палочек. «Господи, только не снова!» «Она никогда не успокоится». «Джефф, ужин почти готов!» «Мам, это я!» Сообщаю о себе, направляясь в свою комнату, но не успеваю пересечь коридор, как мама выглядывает из-за двери на кухню. «Лотти-бак, ты как раз к ужину!» Машу рукой. «На самом деле я не голодна!» Поглаживаю живот. «Поздно пообедала, может, позже съем яблоко!» «Не говори глупости, иди мыть руки!» «Да, она все еще заставляет меня мыть руки перед едой!» «И переоденься, я поставлю для тебя тарелку». Вздохнув, произношу. «Спасибо, мама». Иду в свою комнату, закрываю дверь, и сползаю по ней вниз, пока не оказываюсь сидящей на полу. «Боже, мне нужно выпить». Достаю из сумочки телефон и пишу СМС сестре. «Лотти, нужна выпивка. Завтра днем, когда мама и Джефф уедут. Ты со мной?» «Келси, моя ирландская близняшка» как любит называть ее мама, младше меня всего на 12 месяцев и является подающим надежды организатором пространства. Да, я тоже была в замешательстве, когда она сказала мне, как это называется. По сути, она начала свое собственное дело, где ходит по домам разных людей и показывает, как более целесообразно организовывать хранение в их кладовках и шкафах, то есть как не превратиться в барахольщиков. Я спросила ее, чем она отличается от всех остальных, присоединившихся к тренду «The Home Edit», и ее ответ поразил меня, потому что у нее все действительно как следует продумано. Она фокусируется на рациональной организации. Вместо того, чтобы призывать всех своих клиентов использовать прозрачные пластиковые контейнеры, она сотрудничает с компанией, которая предлагает подобные товары из экологически чистых материалов а также товары, изготовленные из полностью переработанных материалов. Лучше для окружающей среды, лучше для вашего дома. Понимаете? Потрясающе. Очевидно, она в шаге от того, чтобы стать еще более востребованной. Я верю ей. Сейчас она зарабатывает достаточно, чтобы развивать свой бизнес и позволить себе небольшую однокомнатную квартиру в западном Голливуде. Телефон сигналит, сообщая о входящем СМС. «Келси». «Разве тебе завтра не надо на работу?» Я поднимаюсь на ноги, расстегиваю блузку, а затем отправляю ответ. «Надо, но...» Кладу телефон и раздеваюсь, бросая одежду в корзину для белья и не беспокоясь о пятне. Ущерб уже нанесен. Надеваю шорты и майку, а длинные каштановые волосы завязываю в высокий пучок. «Келси, только не говори мне, что сучка тебя уволила!» лоти считай, что я безработная!» Келси. «Я же, черт подери, говорила, что так и будет. Она такая». «Боже, Лотти, если ты еще раз заговоришь с ней, я отрекусь от тебя, слышишь?» Лотти. «Поверь мне, что бы там Анджела не думала, для меня она умерла». Келси. «Дай угадаю. Эгоистка все еще думает, что вы останетесь друзьями». Лотти. «Угу. В любом случае, я не планирую сообщать Джеффу и маме, пока не смогу что-нибудь придумать». Они все еще думают, что на следующей неделе я перееду, когда получу повышение. а Вернее, стану безработной. Келси. Со мной твой секрет в безопасности. Я приду около девяти с и ингредиентами для Маргариты. Лотти. А можешь захватить блокнот с идеями? Келси. Уже положила. Я с тобой, сестренка. Лотти. Люблю тебя. Келси. А я тебя... И не волнуйся, мы совсем разберемся. Почувствовав облегчение, я кладу телефон на комод, потому что если мама видит телефон рядом с обеденным столом, она хватает его и швыряет в туалет. Лишь один единственный раз я стала жертвой подобной выходки. После того, как твой искупавшийся в туалете телефон всю ночь сушится в рисе, быстро учишься никогда больше так не делать. Я иду по коридору в столовую, где вижу, как Джефф целомудренно целует маму в щеку. Он шепчет ей Спасибо! а затем садится. Он тоже переоделся и вымыл руки после стрижки газона. Я знаю, что после ужина он сразу же вернется на улицу, но ценю его внимание к маминым правилам за столом. «Вкусно пахнет, мам», — Вру я, садясь в кресло. «Джеффу нравятся ее рыбные палочки. Я же их терпеть не могу. Но ем, потому что еще в раннем детстве меня научили. Ешь то, что лежит у тебя на тарелке, и не жалуйся. Радуйся, что у тебя вообще есть еда». «Спасибо, на десерт я приготовила твой любимый коблер. Вот ради этого я могу затолкать в себя рыбные палочки. Ты невероятная, спасибо». Мама садится, и затем, как образцовая семья из трех человек, мы складываем ладони и склоняем головы, мама произносит молитву, а после мы начинаем есть. К счастью, меня ждет небольшая порция. Я легко могу умять ее за обещание свежего коблера. «Как работа, милая?» Спрашивает мама, накладывая соус тартар на свою тарелку. Она передает миску Джеффу, который тоже берет соус, а затем мне. Я наполняю тарелку тартаром, потому что только так смогу проживать рыбные палочки. «Все отлично», — отвечаю я, почти физически ощущая, как ложь обжигает язык. Когда тебя растит сильная независимая женщина, быстро усваиваешь три вещи. Не врать, не жульничать и всегда добиваться желаемого. «Да, я только что солгалан, но я не могу заставить себя сказать правду». И мама, и Джефф говорили, как и Келси, что это плохая идея — соглашаться на работу у Анжелы. Непостоянная Анджела, Самовлюбленная и неуравновешенная Анджела. Они настаивали на том, что я должна подождать. И для выпускницы Калифорнийского университета вырвания со степенью магистра в области бизнес-администрирования что-нибудь да найдется. Что-нибудь найдется, что угодно. Но ничего не нашлось, ни единой вакансии. и Я впала в отчаяние. Студенческие кредиты требовали погашения, обязательства давили на меня. Мне нужна была работа. Анжела была моим единственным вариантом. Она предложила мне временную работу с низкой зарплатой, и чтобы остаться в Южной Калифорнии, я была вынуждена жить с мамой. А еще получила обещание, что если буду хорошо выполнять свою работу, то через год моя зарплата вырастет в три раза. Ага, в три. Именно на такое сокращение зарплаты я согласилась. И она предложит мне постоянную должность. Мама и Джефф сказали, что я сваляю дурака, если соглашусь, что она кинет меня. Но у меня не было других вариантов, вообще никаких. Поэтому я посчитала, что мне не оставалось ничего другого, кроме как принять предложение. И я из кожи вон лезла. В течение следующих нескольких месяцев я наблюдала стремительный рост блога о стиле жизни. Его начали упоминать знаменитости, и не успела я оглянуться, как Анджелук стала именем нарицательным. Я была частью этого. После нашего первого появления на шоу Today. Я заявила маме и Джеффу, я же вам говорила, сказала, что нужно как следует постараться, и тогда все будет хорошо. Слышите этот язвительный смех? У меня не только нет денег, но теперь у меня нет работы, и через неделю, если только я не решусь рассказать маме и Джеффу правду, у меня не будет и жилья. Как сказала бы Рэйчел Грин, разве это не здорово? просто как удар под дых, как удавка на шею. «Ты уже подписала договор аренды? Я знаю, что тебе понравилась квартира в Западном Голливуде неподалеку от сестры». «Да, понравилось. Но спасибо Господу за мою боязнь обязательств, из-за нее я не подписала договор аренды. Так кошмар стал бы еще хуже». «Мне не очень понравилось то место, не та энергетика». Джефф смеется. Мора, помнишь, как в 25 искала жилье, руководствуясь энергетикой? Он в шутку хватается за сердце. Воспоминания. Мама смеется и гладит его по спине. Помню, я нашла однокомнатную клетушку в корейском квартале, где унитаз стоял рядом с кроватью и служил мне еще и тумбочкой. А когда я использовала его по назначению, думала, «Ух ты, здесь настоящая энергетика!» Мама смотрит на меня. «То есть, настоящая нищета!» Джефф усмехается и кивает. «Унитаз в качестве тумбочки? Обалдеть! У меня всего лишь был сосед с сигарой, который постоянно портил мне всю энергетику». Перевожу взгляд с одного на другого. «Вы знаете, что я отношусь к поколению Z. Иногда сарказм может глубоко ранить». Они оба смеются, а потом мама говорит. «Ты нежный миллениал, это нормально, милая. Можешь оставаться с мамой и отчимом столько, сколько захочешь. Нам нравится отсутствие личной жизни». Она ухмыляется, и я понимаю, что она дразнится. «Мама никогда не выгонит меня из дома, но я также знаю, что они давно ждут, когда я съеду». «Если тебе нравится отсутствие уединенности, можем устроить сегодня пижамную вечеринку и все пообниматься в вашей огромной кровати». Джефф поднимает руки. «Пожалуйста, жальтесь надо мной!» «Бедный Джефф. Он очень хороший парень, и я вижу, что он действительно хочет побыть с моей мамой наедине. Он живет с нами с тех пор, как мне исполнилось пятнадцать. Думаю, он более чем готов уединиться с мамой. И в один миг чувство вины усиливается. Дурно ли, что Анджела обманула меня?» «Конечно!» Но еще более отвратительное если я что-нибудь не придумаю и лишу Джеффа и маму свободы, которую они с нетерпением ждут. «Мы правда хотим ходить голышом», — неожиданно выдает мама. Когда я шокированно смотрю на нее, она продолжает. «Всякий раз, когда ты проводишь время со своей сестрой, мы так и делаем. Включаем какого-нибудь Гарри Коника-младшего, раздеваемся, а потом голые танцуем в гостиной». «Боже, зачем ты мне это рассказываешь?» Откладываю вилку в сторону, шансы поужинать сошли на нет. Да, Джефф с мамой привлекательные люди. Джефф тягает железо в гараже, а мама следит за фигурой, но ради всего святого. Мне совсем не хочется представлять нечто подобное. Просто чтобы ты знала, чего мы ждем. Мама подмигивает, а затем, как ни в чем не бывало, макает рыбную палочку в соус тартар. «Я бы выжила и без этого знания». Я откидываюсь на спинку стула и скрещиваю руки на груди. Мама указывает вилкой на мою тарелку. «Милая, ешь. Коблер ждет». И как я могла забыть об этом? Прячась за кустом, сквозь ветки наблюдаю, как Джефф притягивает маму к себе для поцелуя, сжимает ее задницу. «Фу, старики». А затем они оба садятся в свои машины и отправляются на работу. Я не сразу вылезаю из укрытия, а жду еще две минуты, чтобы убедиться, что они ничего не забыли. С моим-то везением они могут вернуться домой как раз в тот момент, когда я буду вскрывать пакет с чипсами. Когда чувствую, что все чисто, обхожу куст, стараясь не зацепиться за ветку черной юбкой карандаш. Не могу позволить себе лишиться хорошей одежды для собеседования. И плетусь через улицу в своих ничем не примечательных черных туфлях на шпильках. Хорошо, что высота кустов больше двух метров, а значит, скорее всего, мои ничего не заметили. Крадусь по дорожке к дому, отпираю дверь, проскальзываю внутрь и делаю глубокий вдох. Миссия выполнена. Хотя теперь я гадаю, почему просто не поехала Келси, чтобы не утруждать себя всеми этими ухищрениями. В доме тихо, слышится лишь гул холодильника. Все в порядке. Все подушки на месте, в раковине не тарелки. Наверное, этого и хочет мама. Покоя. Возможности наслаждаться жизнью в доме, который она так усердно старалась сохранить. Нет, я не шумная, наглая или ужасная квартирантка, но приятно иметь дом в своем распоряжении, возможность делать то, что хочешь, не опасаясь, что кто-то застукает тебя. Именно об этом мечтают мама с Джеффом. Я в курсе, потому что они упоминают об этом практически каждый день. Мне нужно найти работу, причем быстро не только потому, что я хочу оставить маму с Джеффом в покое, но и потому, что у меня не так уж много денег на банковском счету, а студенческие кредиты сами себя не выплатят, не говоря уже о том, что скоро состоится встреча выпускников, и разве будет не обидно прийти туда безработной с кучей студенческих кредитов? В придачу ко всему в платье пятилетней давности, а еще поведать всем, что по-прежнему живу с мамой». И я не могу не прийти, потому что если не явлюсь туда. Анджела узнает причину, а я не хочу давать ей понять, что полагалось на нее. Нет, надо срочно что-то придумать. Возвращаюсь в спальню, переодеваюсь в шорты и потрепанную футболку с Тейлор Свифт, которая у меня уже больше десяти лет. Когда возвращаюсь в гостиную, телефон сигнализирует о входящем сообщении Кэлси, все чисто? Лотти. Порядок. Через несколько минут в дом врывается Келси с текилой и ингредиентами для Маргариты. «У меня есть все, чтобы забыть обо всех твоих проблемах». Подхожу к сестре, беру текилу, а затем обнимаю Келси. «Спасибо, что пришла. Ведь для этого и нужны сестры. К тому же у меня сегодня мало дел, нужно лишь отправить несколько писем. Я взяла с собой ноутбук, чтобы немного поработать». «С бокалом в руке?» – спрашиваю я, приподнимая бровь. «Не самая разумная идея». «Мы не станем торопиться», — она пристально смотрит на меня. «Алкоголь может облегчить боль, но он ничего не исправит. Разве что...» «Ты решила рассказать маме и Джеффу? Потому что если так, то я сейчас же напьюсь вместе с тобой. Одно только слово, и через два часа наши головы будут сражаться за лучшее место над унитазом». Отрицательно качаю головой. «Нет, я не скажу маме и Джеффу. С напитками в руках мы идем на кухню, где ставим все на стол». «Не думаю, что у меня хватит духу открыться им. Ты бы видела их лица вчера вечером, когда они говорили о том, что дом окажется в их распоряжении, и у них будет возможность танцевать голышом». «Фу!» — кривится Келси. «Вот-вот. Я совсем не нуждалась в таком кошмаре, пока пыталась не подавиться мамиными рыбными палочками. Беру из шкафчика два стакана и шейкер. Келси направляется к холодильнику за формой с кубиками льда». Мама не верит, что ее холодильник нуждается в замене, как и крыша. Они очень радовались моему отъезду, и при мысли о том, чтобы сказать им, что в данный момент он откладывается на неопределенное время, мне хочется выпить целую бутылку текилы. Я тру лицо. Кэлси, я такая неудачница». Сестра подходит ко мне сзади и обнимает меня. Я сжимаю ее руки и крепко держусь за них, позволяя себе насладиться сестринским объятием. «Ты не неудачница», — говорит Келси. «Просто у тебя небольшие трудности». «Вы все говорили, что однажды она меня кинет, и, возможно, вначале я тоже так думала. Но после того, как освоилась на работе и доказала свою ценность компании, стала считать, будто могу ей доверять. Я действительно думала, что нашла свое место», — качаю головой. «Такая идиотка». «Ты не идиотка», — Сестра похлопывает меня по рукам, а затем отстраняется. «Но, может быть, иногда принимаешь неверные решения». «Не иногда, а часто». «Помнишь, ты сказала мне не приглашать Тайлера Дрэчча на свидание, потому что утверждала, будто сама нравишься ему? Но я попыталась доказать, что ты ошибаешься, и все равно пригласила его на свидание». Он ответил, что хочет встречаться с более молодой версией меня. «Это было в старшей школе, Келси, в старшей школе». Она смеется. «Знаю, я же просила тебя не делать этого». А когда я купила те персикового цвета шорты и ситца, убеждала тебя, что это новая мода, которая еще не наводнила магазины, а после надела их на пляж, где они разошлись по шву прямо в районе промежности, как только я наклонилась. Моя задница еще никогда не сжималась так быстро. «Я все еще помню ужас на твоем лице, когда ты почувствовала, как океанский бриз обдувает твои прелести. Отсутствие нижнего белья...» Еще одно плохое решение. Видишь, я даже не знаю, что такое правильное решение. Неправда, это все мелочи. Ты принимала правильное решение. Да? Спрашиваю я, наливая ингредиенты для коктейля в шейкер. Пожалуйста, расскажи мне, когда я делала верный выбор. Келси прислоняется к стойке и поглаживает пальцем по подбородку. Эм, ты... Ну, было время... О, как насчет. Э, может, не это?» «Пожалуйста, продолжай», — сухо говорю я. «Ты буквально засыпала меня напоминаниями о моих правильных решениях. Я едва могу дышать от всей этой неприкрытой лести». «Дай мне секунду, блин». «Ты получила степень магистра бизнес-администрирования. Это была отличная идея». «Разве?» — вскидываюсь я. «Потому что весь последний год я пыталась с помощью мизерной зарплаты выплатить огромные студенческие кредиты». И степень магистра в области бизнеса не дала мне абсолютно ничего, кроме работы у Анжелы, которая... Мы знаем, чем все закончилось. «Ой, я забыла о кредитах. Они большие?» Келси морщится. Трясу шейкер отвечаю. «Честно говоря, я даже не могу проверить. Мне слишком страшно. Сейчас у меня подключен автоплатеж. Сколько у тебя на счету?» Я вздрагиваю. «Дело плохо». И я знала, что она спросит, но от этого не легче. Наливаю Маргариту в соответствующие бокалы. Не знаю. Опять же, я слишком напугана, чтобы проверять. Кэлси делает глубокий вдох, поднимает свой бокал и говорит. но «Ну, если мы хотим понять, что тебе делать, придется набраться смелости и посмотреть, с чем мы имеем дело. Нам нужно знать уровень твоего отчаяния». Сестра достает из сумки свой ноутбук и кивает в сторону обеденного стола. «Время пришло. — заявляет она. «Чёрт! Боюсь, она права. Время пришло. Подношу бокал к губам и делаю очень большой глоток. Мне определенно понадобится поддержка». Мы обе тупо смотрим на стену перед собой. Молчим. Не двигаемся. Просто смотрим. Кондиционер включается каждые несколько минут, обдувая прохладным воздухом мое разгорячённое тело. Но это все. Единственное движение в доме — небольшая прядь волос, опускающаяся на мое убитое горем и шокированное лицо. Я имею понятие о том, что такое дно. Читала о нем. Даже видела, как некоторые люди оказывались на дне. Вчера я думала, что достигла дна. Но я ошибалась. Вот. Оно прямо передо мной. Отсутствие света впереди. Наконец, после как минимум пяти минут молчания, Кэлси говорит. Итак, я бы сказала, что у нас дела хуже некуда. Ситуация критическая. Наклоняю свой бокал и допиваю содержимое. Ага, просто соглашаюсь я. Более 30 тысяч долларов долга, менее 3 тысяч долларов на счету. Не хватит для депозита и оплаты первого месяца аренды жилья. Недостаточно, чтобы продолжать выплачивать кредиты. Слишком мало, чтобы думать, будто есть какой-то резерв. Ничего. Настоящая ядерная катастрофа. «Ты ведь действительно мало получала, да?» — спрашивает Келси. «Да», — прижимая руку к колбу, начиная осознавать серьезность моего положения. «Неприятно это признавать, но, думаю, мне пора начинать карьеру стриптизерши». «Что?» — переспрашивает Келси. «Ага, стриптиз. Я видела, сколько зарабатывают эти девушки. Они купаются в деньгах». «Оттягиваю ворот в футболке и смотрю на свое тело. У меня хорошая грудь, может, меньше, чем некоторые любят, но парням нравится и такая, верно? Они достаточно упругие, и я могу покачиваться под музыку». Стриптиз-клубы не заинтересованы в особых, которые качаются под музыку Тейлор Свифт. Они хотят, чтобы их девчонки сексуально виляли и крутили бедрами. «Ты умеешь сексуально вилять бедрами?» «Никогда не поздно научиться чему-то новому». Вилять бедрами — это ведь несложно, да? Предлагаю найти несколько стриптиз-клубов и просто, знаешь, посмотреть на конкуренток, узнать, на что сейчас встают члены в Голливуде. Вот что я тебе скажу. Этот танец сложнее, чем шаг туда, шаг сюда. Кроме того, мама тебя убьет. И ты ведь понимаешь, что тебе придется танцевать в стрингах, и твои буфера будут выставлены на всеобщее обозрение. В ответ на это закатываю глаза. «Я знаю, что делают стриптизерши, я не идиотка». Постукиваю по подбородку. «Как думаешь, пирсинг сосков увеличит мои шансы?» Келси и правда раздумывает над этим. «Возможно. Подожди, нет». Сестра качает головой. «Ты не станешь работать с стриптизершей. Надо придумать что-нибудь получше, чем выставлять себя на показ перед мужиками и пытаться танцевать». Келси встает и протягивает руку, помогая мне подняться, а затем говорит. «Пойдем прогуляемся. Свежий воздух поможет нам проветриться. Выпивка помогает забыться, но мы не можем упиться в хлам, потому что у нас катастрофа. Нам нужны здравые идеи, а не страдания». «Хочешь сказать, что мне нельзя упиваться жалостью к себе?» Сестра снова качает головой. «Нет, у нас нет времени на депрессию. Только если ты не готова рассказать маме. Ни за что на свете». «Тогда обувайся, потому что нам нужно подумать». Не заморачиваясь с кроссовками, я надеваю сандалии, мы выходим, запираем дом и отправляемся в путь. Кэлси переходит улицу и поворачивает направо. Хочешь пройтись по Флетс? спрашиваю я. Не терпится вогнать меня в депрессию. Возможно, именно это тебе и нужно побыть среди богатых, выпендрежных домов, вдохновение. Нехотя тащусь за ней, и мы начинаем нашу прогулку по району самых вычурных и изысканно украшенных домов в Лос-Анджелесе. Пешеходные дорожки безупречны, без единой трещинки, а трава подстрижена настолько мастерски, что на первый взгляд кажется, будто она искусственная. Вдоль дорог растут пальмы и старые дубы, а не спадающие каскадом растения и кованые ворота защищают дома богачей. «Все это угнетает», — признаюсь я, собираюсь повернуть назад. «Нет, вдохновляет. Ты должна изменить образ мышления». «Кто знает, может быть, гуляя по этим улицам, мы столкнемся с богачем, который захочет заняться благотворительностью, а именно помочь тебе». «Ну, разве ты не прелесть?» Она смеется. «Серьезно, подумай сама, никогда не знаешь, кого можешь встретить. Разве ты не слышала истории о людях, которые во время полета познакомились с инвестором, а потом их продукт оказался в каждом магазине страны?» «Нет», — отзываюсь я, — не слышала ни единой подобной истории. «Что ж, они случаются?» «Никогда не знаешь, на кого можешь наткнуться?» Келси смеется. «Возможно, гуляя по этим улицам, ты встретишь богатого мужа». Затем сестра внимательно смотрит на меня, окидывая взглядом с головы до ног. «В смысле, не в такой одежде, но...» «Знаешь, а может, это неплохая идея?» Отвечаю я. «Что, знакомство с богатым мужем?» Спрашивает Келси. «Сестренка, я пошутила». «Но я не считаю это шуткой». И да, возможно, причина выпитой текиле, но здесь должны быть мужчины, которые ищут невесту, верно? Одиночки, которые готовы пошалить на своих роскошных матрасах, а это вполне может перерасти в связь на всю жизнь. Я не против зацепить мужчину, произведя на него впечатление своими умениями в постели. Отступать мне все равно некуда. «Нет, из этого может что-то получиться». «Господи!» — раздраженно говорит Кэлси, лоти я знаю, что ты в отчаянии, но нам нужно мыслить здраво. Поиски богатого мужа — это не решение твоих проблем. Что ты планируешь делать? Выйти замуж на следующей неделе?» «Любовь может нагрянуть внезапно». «Вернись на землю, это не решение. Нам нужен реальный план, который мы можем контролировать». «Нет». Жестом я указываю на дома вокруг. «Посмотри на эти места. Ты не станешь утверждать, что все эти люди живут идеальной жизнью». Наверняка здесь есть холостяки, которые ищут кого-то, кто согреет их ночью. Показываю на себя. Этим человеком могу быть я. Я пылкая, у меня талантливые руки, и я открыта к предложениям. У меня нет проблем с таким поведением». «Боже, дай мне сил», — произносит Кэлси, молитвенно складывая руки и глядя в небо. «Беру телефон и открываю браузер. Что ты делаешь?» — спрашивает Кэлси. Ищу советы, как заполучить богатого мужа. лоти ты сошла с ума. Реально скатилась на самое дно. Именно. А значит, впереди только рост. О, смотри. Киваю на свой телефон. Статья о том, как произвести впечатление на богатых. Нажимаю на ссылку и начинаю читать. Там говорится, что им нравятся косы. Перевожу взгляд на Келси. Богатые люди любят косы? Твои клиенты заплетают косы? и задумывается над вопросом. «Вообще-то, знаешь, у нескольких, с кем я работала, были мини-косички?» «Окей, мини-косички, проверим». «Лотти, ты не можешь рассуждать серьезно. Ситуация отчаянная, и как только я зацикливаюсь на чем-то, что я думаю спасет меня, я иду в банк Так что, да, я вполне серьезно». «Стильная одежда, ничего постыдного». Опускаю взгляд на свою футболку. «Как думаешь, им понравится эта футболка с Тейлор Свифт?» «Нет», — отвечает Кэлси. «Она никому не нравится. На ней дырки в районе подмышек». «Если ты не ощущала ветерок, который дует через эти дырки, у тебя не может быть мнения по этому вопросу». «Но приму к сведению, богатым такое может не понравиться». «Изучаю статью». «Макияж. Умение вести беседу». «Компетентность во многих вопросах». Задумываюсь над этим. «Много ли я знаю?» «О чем?» Снова читаю статью. «Они не поясняют, просто пишут про различный спектр тем». «Хм, ну ты знаешь много бесполезного о реалити-шоу». «Точно!» — оживляюсь я. «Это может быть интересно». «Наверное, не тому, кто зарабатывает достаточно денег, чтобы позволить себе дом за 24 миллиона». «Ну да, возможно, ты права». «Не волнуйся, я проштудирую Википедию, освежу некоторые знания». «Да, потому что Википедия, как нельзя, кстати, подходит для этой цели», язвительно замечает Кэлси, а затем останавливается и смотрит мне в глаза. лоти я думаю, нам правда нужно сосредоточиться, придумать стоящую идею. Я знаю, ты не хочешь, но, может, ты спросишь Кена, возможно, он...» «Нет», — говорю я, отворачиваясь от нее и продолжая идти по ухоженным улицам. Я не стану связываться с Кеном. Но ты же знаешь, у него найдется для тебя работа. Вариант с Кеном даже не обсуждается. Я лучше потрусь грудью о лицо какого-нибудь пьяного мужика, чем позвоню Кену. Это потому, что теперь он встречается с Анджелой?» Стискиваю зубы и морщусь. «Нет, я просто не хочу обращаться к своему бывшему, который бросил меня ради моей начальницы после того, как я их познакомила» и никогда не стану умолять его о работе в этой отстойной компании грузоперевозок. Серьезно, идея потрясти грудью перед лицом пьяного мужика кажется гораздо привлекательнее. «Ты ведь знаешь, что он поможет тебе», — настаивает Кэлси. Качаю головой и разворачиваю, чтобы вернуться домой. «Это бесполезно. Мы должны придумать что-то стоящее, а не бродить по округе, изобретая чушь вроде того, как попросить работу у своего бывшего. Честно говоря, Кэлси, ты сегодня не на высоте». Я мало спала прошлой ночью и думаю, смесь для коктейля была старой. Сестра держится за живот. Беру ее за руку и разворачиваюсь. Эта идея прогуляться была отстойной. Лучше, чем сидеть на диване с кувшином Маргариты. Позволю себе не согласиться. Возражаю я, когда к нам подъезжает черная машина с тонированными стеклами. Знаешь, этот человек в машине может стать моим спасителем и помочь мне выпутаться из передряги. Я все еще думаю, что богатый муж — это выход. Ты бредишь, понимаешь это? Особенно учитывая, что одета как бродяжка. Никто не захочет иметь с тобой дело в таком наряде. Хочу, чтобы ты знала, это мои лучшие шорты. Им всего три года. Келси медленно аплодирует. Браво, сестренка! Мы переходим улицу, направляемся к дому, и тут телефон в руке издает сигнал. Двигаемся дальше по тротуару, когда я смотрю на телефон. А затем замираю, как вкопанная. Келси замечает это и спрашивает. Что? Что случилось? Мама с Джеффом знают, что мы дома? Я качаю головой и показываю ей свой телефон. Мне написала... Анджела. Нет. Келси забирает у меня телефон и вводит пароль. Ага, мы настолько близки. «Какого черта, по-твоему, она хочет?» «Не знаю, ты отняла у меня телефон». Мы наклоняемся, и Кэлси держит телефон так, чтобы мы обе могли прочитать сообщение. «Анжела, привет, подруга. Раз уж теперь у тебя появилось свободное время, не хочешь помочь мне с планированием встречи выпускников? Мне бы очень пригодились твои волшебные навыки. У тебя все так классно получается?» «Что за бред?» — кричит Кэлси. У нее хватает наглости писать тебе и просить о помощи. Она что, совсем сдурела? Свободное время? Вообще-то именно из-за нее у тебя и нет свободного времени, тебе приходится тратить его на поиски новой работы. Я лишь смотрю на текст, не в силах пошевелиться, потрясенная тем, что Анжела написала мне. Что она вообще считает, будто это нормально писать такое после того, как уволила меня. Ничего личного. Ага. Вот только для меня это личное. Я качаю головой. Она худший человек, которого я знаю. Рада, что ты наконец заметила. Келси гладит меня по спине и тянет в дом, но я продолжаю стоять на месте. Ни за что не пойду на эту встречу выпускников. Знаешь почему? Потому что она будет унижать меня. Келси разворачивает меня лицом к себе и заставляет посмотреть ей в глаза. «О нет, ты пойдешь на встречу выпускников». «Слышишь меня? Отправишься туда под руку с каким-нибудь сексуальным красавчиком, на которого Анджела будет пускать слюни, и на фоне которого Кен будет похож на дурацкого тролля?» «Встреча состоится через два месяца. На сегодняшний день у меня нет работы, и я живу с мамой, и нет ни единого кандидата на роль спутника. Указываю на сестру. И если ты хотя бы пошутишь о том, чтобы нанять эскорт, я отрекусь от тебя. Поняла?» Келси кивает. «Понимаю. Эскорт — не вариант». Она задумчиво смотрит вдаль. «Давай зайдем внутрь и все обсудим. Составим план. Мы вытащим тебя из этой передряги, даже если тебе придется несколько недель спать на полу в моей студии». «Только я думала, что достигла дна», как ты в красках описала еще более низкий уровень. «Келси, знаешь, я только что измерила свою квартиру». Учитывая наличие у меня мебели, сюда не поместится еще одна двуспальная кровать. Что если мы положим несколько подушек под мой маленький столик? Будет похоже на двухъярусную кровать или что-то вроде того. Лотти, я не буду жить у тебя. Келси, вчера мы весь день пытались что-то придумать, и это лучшее, что пришло мне на ум. Знаешь, если бы я могла себе это позволить, с удовольствием наняла бы тебя» и поручила заниматься всеми деловыми вопросами, тогда я могла бы сосредоточиться на работе с клиентами. Но тебе нужны деньги, Лотти. Работать с тобой — моя мечта. Но если я хочу выбраться из маминого дома, мне нужны деньги. Однако не волнуйся, у меня все схвачено. Келси, что значит «все схвачено»? Я же сказала, никакого стриптиза, и не важно, какая красивая у тебя грудь. Лотти. Я не пойду в стриптизерши. Не думаю, что мои соски готовы к такого рода обнажению. Келси. Тогда даже боюсь спрашивать, в чем состоит твой план. Лотти. Я не говорю, что это конечная цель, но, по крайней мере, хоть что-то, пока не придумаю вариант получше. Келси. Лотти, какого черта ты творишь? Лотти. Просто вышла на прогулку. Келси. Боже мой, ты сейчас во Флетс? Лотти. «Нет ничего плохого в небольшой прогулке. Нужно хоть немного тренировать мышцы, понимаешь?» «Келси, что на тебе надето? Если скажешь «каблуки и платья», я приеду и заберу тебя. Это не красотка. Слышишь меня? Джули и Робертс повезло с Эдвардом. Такое бывает раз в жизни. Лотти, это ведь выдумка. Келси, как бы там ни было, что на тебе? Лотти, картинка. «Простая одежда для тренировок». Кэлси. на тебе спортивный лифчик без майки. Это вульгарно. Лотти. Ага, и эти люди тоже вульгарные. Высокий хвост, чтобы казаться открытой и веселой, и, конечно, косичка сбоку. Ярко-белые кроссовки, потому что они кричат о том, как я люблю теннис. И вчера, когда притворялась, что иду домой с работы, я нашла на земле бутылку с водой фирмы Фуджи. Я принесла ее домой, помыла и теперь ношу с собой, чтобы все думали, будто я покупаю дорогую воду. Келси. «Фу, ты пьешь из нее?» Лотти. «Боже, нет, я не готова заразиться сифилисом, это просто реквизит». Келси. «Реквизит? Прости, ты снимаешься в фильме, о котором я не знаю?» лоти «Пока нет, но я обратилась в одну фирму, которая занимается подбором массовки для телевидения и кино. Там можно заработать 40 долларов в день. Так-то». Келси. Знаешь, никогда не думала, что увижу тебя такой, но... Ничего себе. лоти И что это значит? Келси. Ты в восторге от возможности зарабатывать 40 долларов в день, прогуливаешься по улицам в поисках одиноких богатых мужчин в районе, где тебе не место. Позвони Кену, Лотти, через мой труп. У меня предчувствие, Келс. С меня хватит. Сегодня моя жизнь изменится. Даже если это означает, что мне придется торчать здесь весь день, топая туда-сюда по этим чертовым улицам. Это мой выход. Келси, не удивляйся, если по возвращении домой тебя будет ждать головомойка, потому что для тебя это новое дно. Лотти, я заставлю тебя взять свои слова обратно. Вот увидишь.